Глава тридцать шестая свещал с трибуны о том, как будет проходить состязание. В принципе, ничего неожиданного. Шесть спаррингов по очереди. Лежачих не бьют. Магия запрещена. Пока оглашались правила, всех нас обошел рыцарь с подносом, на котором лежали черные карты. Все по очереди брали карты и вдумчиво смотрели на них. Мне попалась карта с цифрой 4, Авелли 3, Лариотису 2. Если это очередность, то время у нас есть. «Предлагаю пропустить неофициальную часть после турнира», — сказал я Авелли негромко. «Есть одно дело, нужна твоя помощь». Я думал о подземном кабинете милые Рима, Рима. Авелла вопросов не задавала. Тут же с готовностью кивнула. «Предложи я ей сейчас хоть насмерть убиться во искупение грехов, согласилась бы». Лариотис, случайно услышавший мои слова, посмотрел на меня с ужасом. «Пропустить пьянку?» «Нет, тебе правда женская кровь в голову ударила. Надо завязывать с этим, брат, все становится слишком опасным». «Знаю», — взмахнул я карточкой, — «вот потому пока и пропускаю». «Надо кое-чего почитать». Тем временем организационные вопросы вошли в решающую стадию. Официальные рыцари, закованные в броню с ног до головы, отодвинули нас за пределы некоего условного круга и тут же, наплевав на тысячи живых травинок, превратили этот круг в песочницу, обнесенную каменным бордюром. На песок тут же вышли два рыцаря. Один покрылся серебряно-золотыми доспехами, другой черными. А от чего вообще зависит вид доспехов? спросил я Лариотиса. От чего-то внутри, отозвался тот. У некоторых со временем доспех меняется, сообразно положению, самочувствию. В принципе, если использовать про язык или долго-долго ковырять в магическое сознание, то можно осознанно настроить. Кавиотис вон узор в себе нарисовал, скучал в Казимате. «А что он там делал?» — удивился я. «Долгая история», — усмехнулся Лариотис. «Расскажу как-нибудь». Оба рыцаря, вытащившие карточки с цифрой один, уставились на трибуну с Кавиотасом. Я тоже туда посмотрел. Денек был пасмурный, и от великолепного доспеха главы ордена не отражался ни один лучик. Сплошь серая зрительская масса. Но вот голос... Голос прогрохотал что надо. «Начинайте бой!» Зрители взревели. Рыцари подняли мечи и стали медленно сходиться. Я, затаив дыхание, наблюдал за поединком. Настоящим рыцарским поединком со стороны. Вот черный рыцарь, издав рычание, нанес рубящий удар. Светлый рыцарь успешно парировал его и атаковал в ответ. Сталь как-то буднично и уныло зазвякала под серым осенним небом. Просто два мужика, машущие блестящими острыми палками. Я даже не ожидал, что мне будет так скучно на это смотреть. А вот публика неистовствовала. Но оно и понятно, не все же по три месяца к ряду меча из рук не выпускают. Кому-то такое зрелище в диковинку, даже если с огромного расстояния. Никакого искусства рыцари не демонстрировали. Собственно, я это еще вчера заметил, но сегодня в поединке все стало еще очевиднее. Дрались по принципу «лупи, пока не пробьешь». Разумеется, нюансы все-таки были. Например, светлый рыцарь был вроде как побыстрее и погибче, он часть ударов не отражал, а уклонялся. Черный же был более сильным, и каждый раз, когда он наносил удар, светлого покачивало». «Слушай, а ты почему так уверен в победе?» — спросил я Ларетиса. Тот посмотрел на меня с подленькой улыбкой и поднял сжатую в кулак правую руку. Рука была в перчатке без пальцев. «Ах ты хитрожопый сукин сын!» — сказал я и даже сам вздрогнул. Так дико это прозвучало голоском Авеллы. «С меня простава!» — пообещал Лариотис. Ну, разумеется. Если уж он тут до недавних пор был единственным магом огня, то даже вопрос не стоит, как он умудрялся побеждать на турнирах. Огненный ресурс в силу и скорость — этого для таких соперников более чем достаточно. Послышался вскрик, и меч светлого рыцаря, вертясь, вылетел за пределы арены. Рыцарь упал на спину. Черный медленно приблизился к нему и склонил голову на бок. «Сдаюсь!» Хрипло крикнул Светлый, подняв руки. «Твоя взяла, козлина!» Я думал, черный психонет плюнет на правила и укакошит Светлого. Но он лишь рассмеялся и, отозвав доспехи, протянул побежденному руку. Помог подняться. Они смеялись, хлопали друг друга по плечам и благодарили за отличный бой. «Проигравшего не выгоняют из ордена?» — поинтересовался я. «Нет», — покачал головой Лариотис. Проиграть брату не стыдно. Это вот на вступительных облажаться с новичком — позорище. Ну ладно, я пошел. Пожелаю удачи. Удачи. Вяло пожал я плечами. В щечку не поцелуешь, красавица? Авелла, не растерялся я, поцелуй Лариотиса в щечку. А с патриотическим огнем в глазах потянулась исполнить просьбу. И Лариотис в панике, матерясь, упал на арену через бордюр зрители поддержали его хохотом ну хоть какое-то разнообразие так бывает когда ценишь в человеке только красивую оболочку а не богатый внутренний мир наставительно сказал я лариотис поднялся метнул на меня грозный взгляд и призвав меч повернулся к сопернику закованному в белоснежную броню доспехами а озадачивать себя не стал видимо заметив это Авиотес прогрохотал. «Готовы?» Оба соперника молча вскинули мечи. «Начать бой!» Белоснежный рыцарь шагнул вперед, обеими руками занеся меч над головой. Лариотес сметнулся навстречу, прыгнул, ударил и меч Белоснежного пошел назад, за спину. Равновесие нарушилось, рыцарь замахал руками и белоснежно брякнулся в песок. Лариотис, позевывая, прошелся по арене. Очевидно, он использовал магическое зрение, потому что когда рыцарь неслышно поднялся у него за спиной и попытался нанести колющий удар, с юлой крутнулся на месте, пропуская удар мимо, и своим мечом осчастливил рыцаря по шлему так, что гул разнесся над всем стадионом. На шлеме образовалась вмятина. Рыцарь упал на колени, мотая головой. Технически он не лежал, и Лариотис имел полное моральное право его добить, но он решил проявить благородство и, присев на бортик, спокойно ждал, пока соперник придет в себя. Тот за каким-то фигом встал. Тут же стало видно, что по белоснежному нагруднику течет струйка крови, сочащаяся из-под шлема. Тем не менее рыцарь нашел взглядом Лариотиса и, шатаясь, попер на него. Лариотис, видимо, подумал, что надо дать зрителям хоть немного чего-то вроде боя, и, явно себя сдерживая, отразил несколько вялых атак Белоснежного. Бедный рыцарь. Ему казалось так просто зарубить или хоть ранить человека, не защищенного доспехами. Но уже все понимали, кто тут папа. И Лариотис долго рассусоливать не стал. Удар. Ловкий подвывертый меч Белоснежного, описав красивую дугу, вонзился в песок. Лариотис тут же оказался рядом с соперником и врезал ему в забрало рукояткой. Рыцарь упал, взмахнув руками, и больше уже не поднялся. Тут Лариотис опять меня удивил. Он спрятал меч, преклонил колено перед поверженным рыцарем, снял с него шлем и пощупал пульс, послушал дыхание. «В лазарет бы парня!» — крикнул он. «Слишком много мозгов для рыцаря! Сотряслось чего-то!» Стоящие на страже порядка рыцаря рассмеялись, и этим сгладилось несколько тягостное впечатление от боя. Тут же двое с носилками выскочили на арену, погрузили Белоснежного и провалились сквозь песок вместе с ним и носилками. «Вот и всех делов!» — подмигнул мне Лариотис, перелезая через бордюр. «Как это было страшно и жестоко!» — сказала Авелла, покачав головой. «Но я поздравляю вас с победой, сэр Лариотис!» И жалобно посмотрела на меня. Скрепя сердце и закрыв глаза, я позволил ей меня поцеловать и даже почти не содрогнулся. «Удачи!» — сказал я. «Не геройствуй там!» Однако, когда она перелезала через бордюр, Я заметил хитрый блеск в ее глазах и подумал, что не я один тут такой умный.